И словно жгла неподвижным молчаливым зноем. У него стучало в висках. Он остановился на косой каменной кромке, Сунул левую ногу межней длинным выступом чуть повыше И глянул вниз. Метрах в сорока виден был широкий карниз, От которого спускалась отчетливо различимая ногая ступенчатая гряда, Выступающая над кистевидными черными кустами. Но от этого спасительного карниза его отделял воздух. Роган поглядел вверх. Он спустился уже метров на двести, а то и больше. Ему казалось, что от ударов сердца сотрясается воздух. Он несколько раз моргнул. Медленными движениями слепого начал разматывать канат. «Не будешь же ты уж настолько сумасбродным», — заговорило в нем что-то.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 И что-то необычное было в форме головы, или, вернее, головного убора этого человека. Он ошибся бы, если подумал, что худшее уже позади. Строго говоря, он этого и не думал, но все же надеялся и, как оказалось, зря».